Глава семнадцатая. Виолетта. Когда Грегор ушел, я вспомнила, что за весь день я так и не связалась с подругами. Уильям продолжал похрапывать в кресле, и сейчас был для этого лучший момент. Но прежде стоило удостовериться, что он не притворяется и действительно спит. «Уиль!» – позвала герцога, дотронувшись до его плеча. Мужчина не ответил. «Уильям!» Позвала громче и даже помахала рукой перед его лицом, потыкала пальцем колючую от короткой щетины щеку. Кажется, он и правда спал. Отлично. Осталось достать зеркало, что дала мне Селена, и немного воды. Огляделась в поисках своей сумки и обнаружила, что кто-то убрал ее в шкаф, неплотно прикрыв дверь. Направилась туда и... Да как так-то? Едва не заныло от отчаяния, натолкнувшись на незримое препятствие в шаге от своих вещей. Дотянуться не вышло ни ногой, ни рукой. Пока я пыталась подцепить чем-нибудь сумку и вовсе случайно закрыла дверцу. «Так, не паникуем», — сказала сама себе. «Нужно всего лишь перетащить Уильяма ближе, чтобы я смогла дотянуться до шкафа. Но как это сделать в одиночку?» если мы его вдвоем с Дарьей едва подняли, чтобы на кровать уложить. Сначала я пыталась толкать его вместе с креслом, но моих сил не хватило даже на миллиметр сдвинуть. Жаль, здесь не было Дарьи с ее лианами. Повелевая деревьями своей магии, она могла даже повозку из оврага достать. А кресло как раз было деревянным. Мне же подвластны были лишь травы и небольшие растения». После десятка неудачных попыток, за которые я изрядно вымоталась, решила не тратить последние силы попусту. Придется как-то перетащить его светлость на кровать и подтолкнуть к противоположному краю. Тогда отсюда даже до уборной можно будет добраться. Рассудила я, прикинув на глазок расстояние. Ну, задело ви, Нимфа ты или где? Поставив ноги герцога ровно, Так, чтобы подушевы полностью стояли на полу, я обняла его за талию и потянула вверх. По моим расчетам выходило, что если рывком стащить Уильяма с кресла и толкнуть в спину, он как раз по инерции долетит до кровати и упадет на нее. Останется перекатить его на противоположный край. План был идеален. У меня даже вышло поставить мужчину вертикально на ноги. Вот только, радуясь успеху, я не учла самую малость. А именно то, что герцог не будет стоять и ждать, когда я обойду его и подтолкну. Я взвизгнуть не успела, как оказалось прижата тяжелым тренированным телом к постели. Опалила горячим дыханием мою шею, подтверждая, что сонное зелье у Грегора отменное. Нужно будет рецепт взять. Ваша светлость! Хрипло позвала я, пытаясь перевернуть мужчину. «Если сейчас кто-то войдет в эту комнату и увидит нас, вам придется на мне жениться». <звук> Похоже, угроза не вызвала должного эффекта. «Интересно, это сейчас значило хорошо или...» Когда воздуха в легких уже почти не осталось, я с каким-то немыслимым усилием все-таки смогла перевернуть Уильяма на спину. Правда, сама при этом оказалась сидящей верхом на мужчине в крайне непристойной позе. От стыда у меня запылало не только лицо, но и уши, шеи, даже, кажется, кончики волос. А тут еще и рука герцога каким-то образом оказалась у меня под платьем, и горячая ладонь коснулась моего бедра, словно поглаживая. Звук пощечины оказался таким громким, что напугал даже меня. Голова Уильяма мотнулась в сторону, и я уже готова была услышать что угодно, вплоть до ругательства в свой адрес, но никак не... С трудом уняв безумно стучащее в груди сердце, я все-таки перекатила мужчину на край кровати и поспешила к шкафу. Схватив сумку, направилась в уборную, где нашла среди вещей свое зеркальце. Плеснув на него воды из-под крана, направила немного магии и позвала Селену. На улице царила глубокая ночь, но я знала, что подруга не спит и ждет, когда я позову ее. Несколько томительных мгновений ничего не происходило, а затем поверхность пошла рябью, и я увидела встревоженное бледное лицо русалки. «Морские боги, Виола! Ну, наконец-то!» — обрадовалась она. «Мы так переживали!» Ви! В отражении появилась рыжеволосая дриада а на заднем фоне я разглядела очертания своего жилища. То, что мне рассказала Селена, это правда? Ты разделила проклятие с человеком? К сожалению, да. Тяжело вздохнув, я продемонстрировала черные линии рисунка на своей шее. Мы с вылом не можем теперь далеко отойти друг от друга. Погоди, нахмурилась Дарья. Ты что, рассказала ему, что ты Фейри? Нет, с чего ты взяла? А, -а, -а, а, хлопнула себя ладонью по лбу, догадавшись, о чем она переживает, и осторожно выглянула в комнату, убедившись, что герцог по-прежнему не просыпался, выставила из уборной руку с зеркальцем и продемонстрировала подруга мужчину. Видишь, Уильям спит, поэтому я могу с вами спокойно разговаривать, а он точно не притворяется. Точно. Его лекарь снотворным напоил. Пришлось с самого начала пересказать Дарье с Селеной события прошедшего дня. Не забыла я упомянуть и о встрече с Грегором Лори, которого когда-то спасла моя мама. И о колдуне, что напугал Галку и едва не убил юную баронессу. Подруги слушали, не перебивая, пока за стенкой не скрипнула кровать и не донесся тихий стон. «Кажется, Уилл просыпается». Прошептала я, обеспокоенно косясь на двери, включая воду из крана, чтобы не так слышно было, что я разговариваю не сама с собой. «Девочки, у меня мало времени. Что мне делать, как разорвать проклятие?» «Я знаю, что в Северном море, в подводных пещерах, когда-то жила, морская колдунья. Может, спросить у нее?» Осторожно предложила Селена. «С ума сошла!» Шикнула на нее «Дарья». «Тебя брат не учил, что связываться с морскими ведьмами ни в коем случае нельзя? Это опасно. Они жуткие обманщицы и никогда не помогают за просто так. А цена за их помощь всегда непомерно высока». «Нет», — покачала она головой. «Мы попробуем найти информацию сами». «Ты и Ви, уговори герцога посетить храм. Может, и правда там знают способ, как снять проклятие». Мы же с Селеной попробуем разузнать о нем у лесных фейри. Что? Дарья, ты что? Собираешься вернуться домой ради меня? Ахнула я, приложив руку к рту. Винь, не переживай. Мы обе знаем, что мне бы все равно однажды пришлось. Рано или поздно. Криво улыбнулась она уголком губ. Спасибо. Прошептала я, прежде чем связь прервалась.